увы язык любви болтливый язык не полный и простой своей прозой не радивый тебе докучен ангел мой но сладок уху милой девы чистолюбивая палон ей милый мерный напевы ей сладок рифмы гордый звон тебя страшит любви признанье письмо любви перезорвёшь но сих отворное посланье Сулипкой нежною прочтёшь. Благословен же быть отныне судьбою веренный мне дар, досели в жизненной пустыне во мне питая сердце жар, мне навлекал одно гонение, и клевиту, и заточенье, и редко хладную хвалу.